Глава третья. О том, как Дол узнал о горе. До описываемых мной событий и происшествий Дол и Гор никогда не пересекались, хотя проживали в одном и том же районе. О существовании Гора Дол узнал при исполнении служебного долга, то есть вышел на него, точнее, пока лишь на его тень, через следственные действия, пусть и далось ему это очень трудно. 1 апреля текущего года, продвигающего нас по цифровой эпохе из 21 века в 22, в районное управление внутренних дел поступила первая жалоба на преступление, не имеющее настоящего состава, но требующее тщательного и скрупулезного расследования опытного и умелого сотрудника, каким попадол, по мнению коллег, не являлся. Именно по этой причине это серьезное ответственное дело – о псевдопреступлениях какого-то псевдопреступника поручили вести именно ему. Конечно, с расследованием, а тем более с тщательным, я несколько поспешил, ибо к нему мы придем позже, но начало этой необычной схватки между двумя ненавистниками убийств было положено именно этой жалобой, которую в следственное отделение Центрального района собственноручно принесла гражданка Надежда Павловна Епифанова проживающая по улице Жизнелюбовой, дом 4, квартира 119. Надежда Павловна была особой пенсионного возраста и соответствующее этому возрасту положение. Вдобавок к этому она по совместительству была и остается до сих пор состоятельной вдовой уволившегося на вечный покой по приказу свыше полковника таможенной службы Епифанова Арнольда Брониславовича. Как верная супруга, Надежда Павловна многие годы хранила для мужа городскую квартиру, но так уж вышло, что вместе с собой и со всем в ней находящимся, и всякий раз пребывающим имуществом. Суть жалобы заключалась в следующем. Утром этого дня, 1 апреля, она имела счастье проснуться в очередной раз и обнаружить себя совершенно живой и достаточно здоровой для того, чтобы даже дойти до местного отделения внутренних дел. Так вот, проснувшись и открыв глаза, она неожиданно обнаружила у себя на груди листок бумаги с таким содержанием. Уважаемая Надежда Павловна, извещаю вас о том, что сегодня злые злоумышленники могли злодейски лишить вас вашей драгоценной жизни и унести с собой все ваши драгоценности и прочие ценные вещи, имеющиеся в вашей квартире. Впредь будьте очень осторожны и примите все возможные меры к сохранности своей жизни, здоровья и имущества». Надежда Павловна приложила к заявлению указанную выше записку в прозрачном полиэтиленовом пакете, который она предусмотрительно и благоразумно использовала для сохранения возможных отпечатков пальцев преступника. Дежурный полицейский сержант Мамонтов, который внешне чем-то напоминал Шрека, первым прочитал текст ее заявления. Сначала он, не очень-то любящий думать, все же подумал, что это просто шутка и первоапрельский розыгрыш. Но Надежда Павловна, бряция тремя медалями мужа, которые она для пущей важности почему-то надела на свою все еще выпирающую грудь, настояла на принятии ее заявления. Сержант Мамонтов, совершенно уйдя от ответственности в формализм, взял под козырек и, скрипя сердце, Принял ее заявление, полагая, что начальству виднее, как с ним поступить. Но поскольку это дело все же сочли недостаточно серьезным, ведь ни трупа, ни потери имущества не было, его передали следователю Долинину. Майор юстиции принял его со всей серьезностью аккуратного исполнителя. Но даже он не смог найти зацепку, которая бы тянула на преступление. Все, что можно было инкриминировать пока еще неизвестному нарушителю, так это несанкционированное проникновение в жилище. Но поскольку это проникновение произошло 1 апреля, то его вполне можно было посчитать и розыгрышем. Однако майору юстиции Долинину, как следователю, ведущему дело, пришлось внимательно выслушать весь рассказ Надежды Палны и полностью записать все ее ответы на его формальные вопросы. Все полученные им подробности дела не располагали его к серьезному делопроизводству, и наш поподол решил спустить его на тормозах. Но не тут-то было, а если и было, то точно не тут».